«Мы пока их не получили», — заметил страун «Нам удалось установить», — продолжал Кевиноу, «что передача очередного донесения состоится в Балтиморе, куда отправился Сюндам. Но сам мистер лоренсберг был в это время в Детройте, куда он прилетел рано утром и откуда вылетел затем в Нью-Йорк». «Они проверяли по билетам», — понял Кемаль. Как глупо, что мы тогда этого не учли. Но как им удалось вычислить меня? Мистер Сюндам приехал в Балтимор и остановился в отеле Тревел plaza рядом с которым была расположена закусочная Макдональдс. По предложению Связнова, позвонившего из Нью-Йорка, Мистер Сюндам должен был взять пакет, прикрепленный к одному из столиков с внутренней стороны, что он и сделал. Затем, выехав в Нью-Йорк, и вы его не остановили, уточнил Розенфельд? Нет, вынужден был сказать Кевинову. Он уже понимал, в какую юридическую ловушку попал. Не рассказывать же этим типам о подключении к операции ЦРУ, о просьбах английской разведки, обо всем, что тогда случилось в Балтиморе. А если не рассказывать, то вся его история с этим конвертом выглядит по меньшей мере некорректно. Но рассказывать он не имел права. — Значит, мистер Сюндам благополучно отвез конверт, — уточнил Розенфельд. — Можно узнать, почему вы его не остановили? — Из оперативных соображений, — глухо ответил Кевиноу, — у нас были свои планы. — Предположим, — согласился Розенфельд, — но мы пока не услышали главного. Причем тут мистер Кемаль Аслан? Дело в том, что связной Том Лоренсберг позвонил из Нью-Йорка, предложив мистеру Сюндему забрать конверт. У нас есть пленка с разговором и фиксированное время разговора. Если хотите, можете ее прослушать. — Обязательно. — Быстро сказал Розенфельд. — Обязательно послушай Кевин снова посмотрел на Эшби и включил стоявший перед ним магнитофон. Раздался знакомый голос Тома. Кемаль закрыл глаза. — Мистер Сюндем, оденьтесь, спуститесь вниз. «И ждите моего звонка рядом с портье». Розенфельд переглянулся со стоумом, пока все шло нормально. Раздался другой голос. «Отель «Тревел-Плаза»?» «Позовите мистера Сюндеба», — снова сказал Том. И через несколько секунд снова. «Повернитесь лицом к улице. Вы видите перед собой огни». Напротив отеля есть закусочная Макдональдс. Войдите туда и сядьте за крайний правый стол у окна. Под столом прикреплен конверт. Он ваш. Вы все поняли? Кевиноу выключил магнитофон и, уже перехватывая инициативу, не давая возможности Розенфельду задать какой-нибудь вопрос, продолжал. Через минуту Сюндом взял конверт. Но все дело в том, что сам конверт был прикреплен туда за 10-15 минут до разговора, иначе бы его просто обнаружили. Вот показания миссис Грант, которая видела, как незнакомый мужчина сидит с конвертом в руках за столом. Обратите внимание, там указано время. Он передал показания свидетеля Страуму и продолжал говорить. Вы справедливо сделали вывод, что мистеру Тому Лоренсбергу явно помогал еще один человек. И этот человек должен был иметь водительские права штатов Техас, Нью-Йорк, Пенсильвании, Мэриленд. Вот данные компьютерного анализа. Это мог быть только мистер Кемаль. Это не доказательство, возразил Страум возвращая листки бумаги с показаниями миссис Грант. Кроме того, она здесь ясно указывает, что не видела лица этого мужчины. Верно, наконец улыбнулся и Кевин Но у нас появилось еще одно маленькое доказательство. Мы проверили все деньги, заплаченные в тот день за стоянку автомобилей. Все купюры и все талоны, полученные на стоянке. И среди десятков отпечатков пальцев были отпечатки пальцев мистера Кемаля Аслана. Именно в этот день. Вы верите в такую случайность?»